я начала злиться. «Морские коты — не моя специальность, но в остальном улов у меня не дурен». Воцарилось молчание. Его прервал невозмутимый, как всегда, голос Анны. «Реймон, попросите, пожалуйста, официанта подать соломинки. Без них нельзя пить апельсиновый сок». Шарль Уэп тут же подхватил разговор о прохладительных напитках. Моего отца душил смех. Я это угадала потому, как он уткнулся в свой стакан. Анна бросила на меня умоляющий взгляд. И как это принято у тех, кто был на волоске от ссоры, мы тотчас решили, что вместе пообедаем. За обедом я много пила. Я хотела во что бы то ни стало забыть выражение лица Анны, стревоженное, когда она вглядывалась в отца, и затаенно благодарное, когда взгляд ее задерживался на мне. На все шпильки мадам Уэбб я улыбалась лучезарной улыбкой. Эта тактика сбивала ее с толку. Она стала выходить из себя. Анна знаком просила меня быть сдержанной. Она чувствовала, что мадам уэп готова закатить публичный скандал, а Анна не выносила скандалов. Но мне было не привыкать. В нашем кругу такие вещи считались делом обычным — поэтому я самым непринужденным видом слушала болтовню мадам Уэб. После обеда мы отправились в один из сцен рафаэльских ночных кабачков. Вскоре после нашего прихода появились Эльза с Сирилом. Эльза остановилась на пороге, громко заговорила с гардеробщицей, и в сопровождении бедняжки Сирила стала пробираться между столиками. У меня мелькнула мысль, что она ведет себя не как влюбленная, а как уличная девка. Но при ее красоте она могла себе это позволить. — Это что еще за прощелыга? спросил Шарли Уэп. Совсем еще молокосос. — Это любовь? — залепетала его жена. — Счастливая любовь. — Здор, резко сказал отец. — Просто очередная интрижка. Я посмотрела на Анну. Она разглядывала Эльзу спокойно, непринужденно, как рассматривала манекенщиц, демонстрировавших ее модели, или просто очень молоденьких женщин, без тени недоброжелательства. Я почувствовала прилив пылкого восхищения таким отсутствием мелочности и зависти. Впрочем, я вообще считала, что ей нечего завидовать Эльзе. Анна была в сто раз красивее и утонченнее ее. И так как я выпила, я ей высказала это напрямик. Она с интересом взглянула на меня. — Вот как? — По-вашему, я красивее Эльзы? — Еще бы. — Что ж, это всегда приятно слышать. — Но вы опять слишком много пьете. Дайте сюда стакан. Вас не очень огорчает, что здесь сидит ваш Сирил. Впрочем, видно, что ему скучно. Он мой любовник, — весело сказала я. Вы совсем пьяны. К счастью, пора домой. Мы с облегчением распрощались с Уэбами. Состроив самую серьезную мину, я назвала мадам Уэб, дорогая сударыня. Отец сел за руль, я уронила голову на плечо Анны. Я думала о том, что она мне милее Уэбов и всех наших обычных знакомых, что она лучше, достойнее, умнее их. Отец говорил мало, наверняка вспоминал появление Эльзы. — Она спит? — спросил он Анну. — Как дитя. Она вела себя довольно сносно, если не считать несколько слишком прямолинейного намека на котов. Отец рассмеялся. Воцарилось молчание, и потом снова раздался голос отца. — Анна, я люблю вас, люблю вас одну. Вы мне верите? Не повторяйте мне это так часто. Я начинаю бояться. Дайте мне руку. Я хотела было выпрямиться и предостеречь. Нет, только не сейчас, когда машина идет над пропастью. Но я была на веселье. Запах духов Анны, морской ветер в моих волосах, на плече царапинка след нашей сирлом любви. Достаточно причин, чтобы быть счастливой и молчать. Меня клонило в сон. Эльза и бедняжка Сирил, наверное, трясутся на мотоцикле, который мать подарила ему в прошлый день рождения.